Глава восьмая э это э сука сдохнуть. Кусая кулаки, был на темно-красном диванчике у камина красивый брюнет. Сдохнуть от передоза. Он хлебал виски прямо из бутылки, не закусывая, и снова скулил. Дорогие шмотки, которые на любом другом мужчине смотрелись бы идеально, были нещадно смяты. И выглядел красавец не очень. Одного взгляда хватало, чтобы понять, Он беспробудно пьет уже как минимум сутки. Константин бросил мрачный взгляд на брата. Он не любил, когда в его рабочем кабинете закатывали пьяные истерики. Но Игорь, он появился на свет, когда Константину исполнилось 10 лет, не спрашивая, хочет ли Костя себе на шею обузу. И с тех пор от Игоря не было никакого спасения. Сладкий красавчик любимчик женщин Игорь не обладал хладнокровием и мрачностью прессующими старшему брату. Не имел он и деловой хватки. Все, на что был способен Игорь, — это махинации с документами. Отследить и поймать его за руку порой было невозможно даже в собственной бухгалтерии компании «Покровские К». Два года назад Игорек совершил ужасный просчет. Как-то он заговорил о собственном деле. Просил денег в долг на покупку дорогой недвижимости. Константин по недосмотру согласился. Отель — хороший способ получить прибыль, а инвестировать деньги куда-то было нужно. он предлагал брату приобрести отель где-нибудь на побережье, в Крыму или Сочи, довести его до уровня 5 звезд, запустить рекламу и получать хороший доход. Слишком поздно Константин узнал, что мечтала об этом и подружка Игоря Наташа, родственники которой обитали под Краснодаром. Жениться Игорь не планировал, однако взял в долг деньги у брата. Никого не предупредив, отправился в Краснодар посмотреть предлагаемую Наташей недвижимость. Все шло гладко, пока Наташа не познакомила Игоря со своим якобы дальним родственником, который занимался продажей недвижимости. Очнулся Игорек через три дня в паршивой гостинице с обручальным кольцом на пальце и оформленной на молодую жену третьесортной гостиницей «Аля турист, которая больше тянула на хостел. Чем опоили идиоты-братца ушлые родственники Наташи, одному Богу известно, да только выцерпать обратно средства, потраченные на покупку отеля. Было невозможно. Закон стал на сторону новоявленной супруги. С той поры вся прибыль от работы третий сортного отеля делилась пополам. Половину дохода получала Наташа на счет своих родственников, о чем было черным по белому прописано в брачном контракте. В случае развода недвижимость тоже делилась пополам, так что попал и Игорек по самой не хочу. Константину о чудовищной махинации сообщили слишком поздно. У родственничков Наташа была своя крыша, и выцерпать обратно потраченные на покупку недвижимости 20 миллионов рублей в чужом регионе оказалось невозможно. Внезапно появившуюся супругу и ее многочисленных родственников Игорь ненавидел. В подаренном на свадьбу двухэтажном особняке в центре Краснодара почти не жил, ошивался у брата в Ростове. О собственном моральном облике не заботился, прахал все, что движется, и его редко можно было застать трезвым. А накануне ушлая женушка, которая, надо сказать, ничем не уступала Игорю в вопросах морали, отправилась подружку и к морю. Обдолбалась неизвестными таблетками в закрытом ночном клубе, села за руль автомобиля и не справилась с управлением. Совершенно не желая того, отдала Богу душу, и теперь будущие 20 миллионов повисло в воздухе. «Кончай ныть!» — зло рыкнул Константин и поднялся из-за стола. «Надо ехать в Краснодар». — А если они заставили ее написать завещание, что тогда? — Тогда нам надо будет поближе познакомиться с наследниками. Зловеще взглянул на брата Константин. — Звони Каннибалу. — Скажи, для него и его ребят есть работа. Пусть захватят с собой костюмы, желательно черные. Возьмем на похороны друзей, а там видно будет. Игорь хлебнул еще виски и умоляюще взглянул на брата. — Не надо. Только не Каннибал, он же псих недоделанный. Вот именно. Псих, который идеально выполняет условия сделки за хорошие деньги. Твоим любимым родственникам по линии усопшей супруги не помешает взбодриться. Устроим им фееричную вечеринку, и они быстро подпишут все необходимые документы. Даже завещание у нотариуса состряпают задним числом. «Каннибал хранит в морозильнике трофеи. Знаешь, какие?» Чем он занимается в свободное от работы время, нас не касается. Это ты виноват в том, что мои двадцать миллионов попали в лапы мошенникам. Тебе и расхлебывать. Радуйся, что я тебе помогаю, и твой замороженный глаз не хранится в морозилке у каннибала». Игорь икнул и провел дрожащей рукой по лицу. Иногда он ненавидел старшего брата. Тот являлся копией их родного отца, как внешней, так и внутренней. А в жизни Игоря не было человека более жестокого и бессердечного, чем отец. Каннибала, которому отсылал Игорь Константин, никто не любил. Свое прозвище он получил не просто так. В качестве трофеев каннибал, а если проще, хлипкий на первый взгляд Лёва Зайцев, у которого снесло крышу после нескольких лет службы в горячих точках по контракту, коллекционировал в морозильной камере отрубленные пальцы и уши врагов. Ходили слухи, что наемник питал страсть к новым моделям холодильников и обязательно раз в сезон совершал покупку. Он выбирал самый крутой и огромный холодильник, а потом бережно перекладывал свои трофеи в новый домик. Увы, никто не выполнял грязную работу лучше каннибала. Просто потому, что его внешность была до боли обманчива, а мастерство, которым обладал Лёва Зайцев, весьма ценилось среди местных олигархов. «Звони!» Схватив брата за шиворот, рыкнул Константин. Игорь, вздрогнув, судорожно вцепился в свой навороченный iPhone. Спустя пару часов неприметный черный джип отъехал от стоянки и двинулся следом за темно-серым внедорожником братьев Покровских. Супругу Игоря хоронили в закрытом гробу. Сотрудники морга не смогли восстановить лицо усопшей после аварии. Многочисленные родственники забили часовню до отказа. Надрывно плакали, стонали, и Константина коробила от их рассказов о добродетелях Наташи. Но не было никакой добродетели в жене его брата. Игорь тихо подошел к гробу и показательно положил на крышку букет из красных роз, перевязанных черной траурной лентой. «Спи спокойно, любимая», — гласила надпись на ленте. Константин закатил глаза. Ему не была свойственна сентиментальность, присущая Игорю. Он вычислил цепким взглядом троих мужчин в дорогих костюмах, стоявших поодаль, засунув руки в карманы пальто, двинулся в их сторону. «Как отель делить будем?» Без приветствия встал перед ними Константин, его высокую фигуру закрыла мужчином священника приступившего к своей мессе. «А что делить-то, Константин Владимирович?» Показательно поигрывая золотой печаткой над толстым пальцем, ядовит усмехнулся с самой старшей из троих. «Отель был оформлен на нашу Наташу. Какая-то часть, может, и перепадет вашему брату, но я бы на это не рассчитывал. Отель был куплен на мои деньги». — Ну, кто ж вас бросил давать деньги брату? С него долг и спрашивайте. Мы-то при чем? Константин скользнул ледяным взглядом, почувствующим себя хозяевами жизни краснодарцем. Резко развернулся и направился в другой угол часовни, туда, где стоял притихший Игорь. Подозвал к себе неприметного мужчину в черном костюме и добротном пальто из верблюжьей шерсти. Что-то шепнул ему на ухо, указывая на троих полных мужчин, стоявших поудаль, И тот понятливо кивнул. Блеснул почти бесцветными голубыми глазами из-под благородных очков и тихо вышел. «Как же это, Костя?» Тихо встал рядом с братом бледный Игорь. «Она ведь совсем молодая была. Ей 30 не было. А теперь в гробу лежит. «Кончай философствовать, буркнул тот. Пойдем отсюда». «Прохлопал ты свой отель. Не отдадут его просто так. Придется родственников твоих проучить». «Может, полюбовно разберемся с отелем?» — Обязательно. Через пару дней, и думаю, они сами к нам на поклон прибегут. Поехали, перекусим где-нибудь, что-то жрать хочется. — А как же? Наташу еще не закопали, а мы уедем. — растерялся Игорь. — Я ее хоть не любил, но все равно нехорошо как-то. — Нехорошо чужие деньги воровать. — слепелил яростным взглядом брата Константина и зашагал к выходу. Тот поморщился, бросил взгляд на закрытый гроб, на в молитвы священника, поднял воротник дубленги и двинулся следом за старшим братом. Едва они успели сесть в машину, как часовню накрыли автоматные очереди. Полетели стекла, обломки входной двери. В часовне началась паника. Люди бросались к выходу. Кто-то столкнул гроб с подставки. Он упал на бок, крышка открылась и усопшая вывалилась на пол, лицом вниз. Упали подсвечники, и огонь перекинулся на легковоспламеняющуюся обивку гроба. Повалил дым. Похороны превратились в истерический спектакль. Родственники выли, выплясывали вокруг пылающего костра и усопшей Наташи, и никак не могли сбить пламя. На лице Константина не дрогнул ни один мускул. В его серых глазах мерцало удовлетворение. Крепкие руки уверенно сжимали руль темно-серого внедорожника. Машина, сбивая пожухлую листву с обочин, неслась в центр города.